И хоть наши желания решительно не совпадали, я тоже сказал. — Зачем оглядываться назад? Лучше будем смотреть вперед. Я слышал, что у военных принято анализировать военные операции, которые привели к победам, — сказал принц Датской. На них учатся остальные. Мне не хотелось слух анализировать свою операцию, ведь я перехитрил племянника. А хитрость со стороны всегда выглядит менее выгодно, чем смелость, проявленная в открытом бою. Если бы они слышали своими ушами, как племянник грозил запихнуть меня обратно в подвал, словно сельдь в банку, рассуждал я, они бы поняли, что я проявил не только находчивость, но и храбрость. Но они этого не слышали и уже не могут услышать. Пусть же догадываются сами. Вдруг Наташа подумает, что племянник струсил, испугался меня. Я не буду с ней спорить. К сожалению, она вряд ли может так подумать. И хотя я предложил не оглядываться назад, мне внезапно захотелось, чтобы они услышали рычание племянника и поняли, какого противника я победил. Всем не терпелось добраться до телефона, но я предложил, давайте спустимся на минутку. Спустились все, кроме Глеба. Он, который старался первым выполнять мои приказания и даже подобно Миронове заранее угадывать их, тут вроде бы не расслышал. Я не стал насиловать его волю. Может, он боялся, что я и его тоже загоню в подземелье. А, может быть, считал себя не вправе издеваться над племянником, который еще недавно был его верным сообщником, соучастником его преступления. И вновь передо мной возникла загадка, которую еще предстояло понять, разгадать. Зачем Глеб звонил племяннику? Зачем просил его запереть нас в подвале? Зачем? Мы подошли к двери, обитой ржавым железом, и я крикнул — — Ну, как там дела? Какое у вас настроение? Племянник стоял по ту сторону возле самой двери, как тигр возле металлических прутьев клетки. «Открой — Открой! — зарал он. «открой — Открой! Все отскочили в сторону, но я остался на месте. Я даже не шелохнулся и с плохо скрываемой насмешкой произнес. — Мы же освободились собственными силами, без вашей помощи. Вот и вы постарайтесь. Проявить инициативу, находчивость. «Посидите, похудейте, тогда, может быть, пролезьте через ту дверь, через которую мы...» «Я разнесу дачу!» — кричал племянник. «Тетя будет очень огорчена!» — спокойно ответил я и обратился к своим друзьям. «Прошу вас наверх, к телефону, прошу!» Все тихо мне подчинились. Мы вошли в комнату, которую когда-то снимал у тети племянника Бородаев. Она переходила прямо в террасу, а терраса выходила прямо во двор. телефон я в комнате не увидел и внутренне похолодел. Неужели все мои старания оказались напрасными? Но уже в следующий миг я внутренне отогрелся. Глеб поднял со стола старый женский халат, и оказалось, что телефон скрывался под ним. — Зачем это? — спросил я. — Тетя очень боится, если соседи, которые из других дач то всегда будут просить. Она прячет, чтобы не знали. Он ведь прямой. В каком смысле? Сразу соединяется с городом. Такой только дедушке, благодарность. К аппарату была прибита потускневшая пластинка. Бородаеву от благодарных читателей. Рядом лежала бумажка, на которой были записаны телефоны милиции, скорой помощи, пожарной команды и еще какой-то. — Это чей? — спросил я. — Теть племянника, — сказал Глеб, — она в городе. Он ей звонит, сообщает. — Понятно. Острая наблюдательность немедленно подсказала мне, что никто не решается первым снять трубку, вдруг отключен за неуплату или испорчен. Смелым движением руки я поднес трубку к уху. Раздался гудок. Наташин телефон я знал наизусть, но она не знала, что я его знал, и я не хотел, чтобы она об этом догадывалась, ведь я чуть не с первого класса звонил ей и долго дышал в трубку, а потом перестал дышать. — Наташ, какой у тебя номер? Она ответила. — Я набрал. Послышался женский голос. Он был мне отлично знаком. Раньше, услышав его, я сразу же вешал трубку, но сейчас не повесила, а передал Наташ. — По-моему, твоя мама. — Мамуля! — сказала она так нежно, что острое чувство зависти вновь проникло мне прямо в сердце. Если бы она сказала таким голосом «Алик», я отдал бы все самое дорогое, новый велосипед двухколесный и шариковую ручку,